Глава четвертая. Завершение брифинга. «К сожалению, все хорошее мы осознаем только с опозданием. Живем в тоске по прошлому и в страхе перед будущим. Где угодно, только не в настоящем». Эрих Мария Ремарк. «Пока шел небольшой перерыв моей пресс-конференции, я позвонил в Гачинский дворец своим родителям и сообщил, что добрался нормально, без происшествий. А мероприятие проходит, как и планировалось». После этого я отправился обратно в зал, где уже собрались все. В зале бурно шло обсуждение последних нововведений и тех ответов, которые я дал. Дождавшись, когда в зале наступит полнейшая тишина, я произнес. Прошу вас, господа, продолжим. Кто следующий желает задать свой вопрос? Исаак, газеты «Биржевые ведомости», ваше высочество, что вы можете рассказать о ваших планах по акционированию восточной торговой компании И, простите за второй вопрос, но он, по сути, связан с первым. Идут слухи о следующем вашем грандиозном проекте по созданию гигантского металлургического завода на Урале. Восточная торговая компания уже практически создана, и все условия по ее работе я уже озвучивал. И ваша газета довольно точно смогла передать все основные тезисы, которые я озвучил во Владивостоке. Хочу лишь добавить, что подписка на акции будет ограничена, так как Александр III считал проект очень прибыльным, и государство примет в нем участие не только землями, но и напрямую деньгами. Более подробно я расскажу на собрании акционеров, которое пройдет на следующей неделе. Будут выпущены непривилегированные акции, по которым будет выплачиваться доход без права владения компанией. Процент по акциям и их рост будут достаточно привлекательными, Поэтому основная подписка будет на них. Что же касается второго проекта? То да, действительно сейчас проводятся дополнительные исследования, и в течение ближайшего времени будет сформирован отчет, на основании которого будет разработана программа разработки найденного месторождения. Уже сейчас есть планы на строительство комбината мощностью по добыче руды не менее 5 миллионов тонн в год. с возможностью выплавлять чугуна и стали до 2 миллионов тонн в год. Данный комбинат сможет покрыть все потребности в руде и чугуне не только нашей страны, но и всей Европы. Конечно, сразу выйти на такой рост производства будет непросто, но инвестиции в этот проект рассчитаны долгосрочные, а с учетом роста потребления стали и чугуна во всем остальном мире Эти вложения будут защищены от инфляции и обесценивания национальных валют. Акционирование будет проходить три этапа. И основной контрольный пакет по управлению комбинатом будет у нашего государства. Но мы рады зарубежным инвесторам, готовым вложить свои средства на долгосрочное инвестирование. Гарантом сохранности этих инвестиций выступит государство, сказал я, отвечая на вопрос журналиста. Максим, газета «Неделя». Будет ли проводиться денежная реформа, о которой идут упорные слухи? Да, в ближайшее время будет предпринят ряд мер по укреплению национальной валюты. О них пока говорить рано, все находится на согласовании у императора. Могу только сказать, что эти меры существенно укрепят ее на мировой финансовой арене. Илья, газета «Инвалид». Планируется ли поддержка инвалидов в нашей стране, в том числе и получивших увечья на войне? Да. Да. В скором времени выйдет отдельный закон, направленный на поддержку данных людей. Для предприятий, которые будут привлекать на работу данных людей, будет существенное послабление в налоговой сфере, а тем категориям лиц, которые не могут трудиться, будет оказана государственная поддержка. Частично это будет финансироваться бизнесом путем введения штрафов за несчастные случаи на производстве. Джейма Associated пресс. Все те многочисленные реформы, которые вы озвучили, за чей счет они будут проводиться? И не будет ли финансирование их вестись за счет средств, собранных на акционирование ваших проектов? Все реформы будут проводиться за счет привлечения денежных средств и в результате налоговые денежной реформы. Средства, собранные на акционирование новых проектов, будут расходоваться только на коммерческие проекты. Нам важно соблюсти интересы акционеров, Тем более, что гарантии по ним дает государство. Габриэль, издание Националь Бельгия. Планируются ли государственные реформы в системе управления и расширение свободы граждан, в том числе и местного самоуправления? Будут ли простые граждане допускаться к управлению страной, господин Габриэль? Вы, наверное, плохо слушали сегодняшнюю пресс-конференцию. Расширение свободы граждан уже произошло. Допускать простых граждан без образования к управлению страной – это полный абсурд. Вы же, строя дом, не нанимаете безграмотных людей, а стараетесь выбрать специалиста в своем деле, да еще и с хорошими отзывами и уже с успешно реализованными проектами, так и в строительстве государства. И если человек, имеющий хорошее образование, показавший успешный опыт управления, изъявит желание поработать на государство – то ему в этом не откажут. Если это желание изъявит человек, который даже не умеет читать, то как он будет исполнять приказы? Конечно же, таких людей никто не допустит к управлению, и это вполне логично. Олег, газета «Народный листок». Что будет с арестованными людьми, аресты которых прошли в последние дни, и планируется ли реформа тюрема и содержание заключенных? Людей, подозреваемых в терроризме и участвующих в тайных обществах, пока не арестовали, а задержали до выяснения всех обстоятельств их противоправных действий. Часть из них, кто непосредственно готовил террористические акты, хранил запрещенную литературу, работал на подпольных типографиях, одним словом, тех вина, кого не вызывает сомнения, эти люди арестованы, и их дальнейшую участь будет решать военно-полевой суд. Те, кто участвовал в тайных обществах, но не принимал участия в противоправных действиях, ждут исправительные работы на благо государства и общества. Изменение условий наказания и содержания, конечно же, будет реформировано в ближайшее время. Большая часть наказаний будет заменена на исправительные работы. Улучшено содержание каторжников и отменены телесные наказания. При этом пройдет зачистка всех притонов и воровских общин по всей империи. Скоро будет объявлена тотальная борьба с преступностью и их перевоспитанием. Те, кто не встанут на путь исправления, будут пожизненно трудиться на государственных стройках, принося пользу нашему государству. Ганс, газета «Франкфурт-Цайтинг». Планирует ли Российская империя вступать в военные и политические союзы в ближайшее время? Я не занимаюсь внешней политикой. Государь поручил мне навести порядок внутри нашей страны, Чтобы любой гражданин, от простого крестьянина и рабочего до чиновника и императора, мог чувствовать себя в безопасности. От себя хочу добавить, что наше государство ведет и будет вести независимую политику. И если в ее интересах будет выгодно вступать в такие союзы, то я уверен, что наш император сможет принять правильное решение. Могу сказать цитатой нашего императора. У России только два союзника. Это армия и флот. Александр, газета «Московские ведомости» ходит невероятные слухи о произошедшем с вами в Японии. Все говорят о вашем чудесном исцелении после покушения на вас. Вы можете рассказать, что на самом деле произошло с вами в Японии? Не вижу смысла говорить от себя. Как говорил Христос, если ты сам о себе свидетельствуешь, то свидетельство твоей не истинно, так как никто, свидетельствующий сам о себе, не заслуживает веры у людей. Поэтому я не буду комментировать это. Могу сказать, что в момент покушения я умер, и моя душа была на пути к Создателю. Но меня вернули обратно, возложив определенные обязательства по отношению к нашему народу. Поэтому я сейчас здесь веду с вами пояснительную беседу, — сказал я. После чего встав, добавил, — думаю, что на первый раз этого достаточно. Вам надо еще осмыслить все сказанное мной. Могу обещать, что в ближайшее время я проведу еще одну пресс-конференцию, где вы сможете задать свои вопросы. Хочу напомнить, что у нас в стране действует закон о клевете, поэтому публиковать можно только цитаты, а приписывание несуществующих мне высказываний будет строго наказываться. К тому же те издания, которые нарушат это правило, в следующий раз не будут допущены к пресс-конференции». Сразу после этого я отправился к выходу, где меня уже ждали две одинаковые кареты с занавешенными стеклами, запряженные одинаковыми лошадьми. На перерыве я размышлял, куда мне отправиться дальше, но решил все-таки ехать к Гачину. По дороге соблюдался строгий порядок движения по отработанной заранее схеме. Он включал передовые, тыловые и боковые разъезды. Путь движения был изучен заранее. поэтому в местах вероятных засад обязательно проезжали несколько казаков. В дороге я делал набросок необходимых приказов, которые необходимо отдать по приезду. В воскресенье нужно провести несколько митингов в поддержку императора и его указов, поэтому заодно я делал наброски своей речи и основных тезисов, которые я планирую там озвучить. Писать было очень неудобно, так как наш кортеж двигался достаточно быстро. Когда мы приехали, не успел я добраться до своей комнаты, чтобы переодеться, как меня вызвали к императору. В кабинете он сидел один, поэтому, повинуясь его приглашению, я уселся в кресле рядом с рабочим столом, за которым он сидел. После этого он придвинул мне три листка бумаги, на которых был написан текст на английском, немецком и французском языке. Это был официальный протест в связи с задержанием граждан Великобритании, Франции и Германии, и незаконном их удержании. Это либо провокация, либо они сами не знают, где они находятся. Я специально проверял сводки, и среди задержанных иностранных граждан не было. Возможно, что они захотят навестить всех задержанных и вызволить своих агентов. Я предлагаю для начала получить от них подробные данные на тех лиц, кого они считают своими подданными, где и когда они были задержаны, затем взять время на выяснение всех обстоятельств дела, а мы пока попробуем выяснить, какие цели они преследуют. А в любом случае, мы можем объявить о похищении этих людей одной из террористических ячеек. Пока идет разбирательство, мы сумеем найти рычаги давления на них. Возможно, задержанные не хотят признаваться в иностранном гражданстве, чтобы скрыть, что работают на чужую разведку, сказал я. Хорошо. «Как прошла твоя пресс-конференция? Мне кажется, опускаться до объяснения принимаемых законов может негативно сказаться на нашей фамилии», — спросил у меня отец, немного расслабившись. «На пресс-конференции я не объяснял, а разъяснял нашу позицию по принятым вопросам и по производимым арестам. Еще я рассказал коротко об акционировании Восточной торговой компании и будущем строительстве самого крупного в мире металлургического комбината». — ответил я. — А какие у тебя планы на завтра? — Так как завтра суббота, то я планировал посетить несколько крупных заводов, выполняющих государственные заказы, и провести там небольшие митинги и беседу с рабочими. Ты не боишься за свою безопасность и провокации? — Мать будет сильно волноваться, — спросил отец, нахмурившись. — Я постараюсь быть осторожным. Как бы мне не хотелось отсидеться и переждать волнения. но сейчас очень важно показать, что мы не боимся проведения реформ и готовы идти на общение с рабочим классом. Хорошо. Иди отдыхай. Завтра на завтраке продолжим наш разговор, сказал мне отец, видя, что я начал зевать и выгляжу уставшим. После разговора я отправился к себе в комнату с твердым намерением отдохнуть.